Глава 230. Убийство. Еще перед тем, как солнце полностью опустилось за горизонт, Безлиция тихо проплыла через канал и, обойдя лагерь торговцев стороной, аккуратно приблизилась к нему со стороны тыла. На самом деле ее, конечно, звали не Безлицей. Ее настоящее имя было Афра, и она очень его любила. Это имя означало «пыль», Так ведьму нарекла архиепископ Хизер из нового святого города. Афре нравилось ими из-за того, что пыль была простой и неяркой. Как только одна пылинка падала на пол, то мгновенно смешивалась с другими, была от них неотличима, так же, как и сама ведьма. Афра показывала свое истинное обличье только архиепископу Хизер. Афра была членом арбитражного суда и часто помогала архиепископу Хизар разбираться с падшими. Особенно с теми ведьмами, которые осмелились восстать против церкви. Впрочем, иногда она и слишком зарвавшимися верующими занималась. В столицу Афру послали с одним единственным заданием — Она должна была помочь столичному главному судье стать королем всего Грейкасла. А поимка тех падших ведьм была для нее лишь временным развлечением. Афре очень нравилось принимать вид тех ведьм, которых должны были пытать, и испытывать на себе всю глубину тех ощущений. Она верила, что через испытываемую боль может бороться с собственной дьявольской силой. Лагерь по ту сторону реки был установлен очень грамотно. Он стоял рядом с берегом на возвышении, вокруг которого была сплошная равнина. Со стороны наблюдать за лагерем было невозможно, а летающая по небу ведьма исключала для Афры любую возможность подобраться поближе. Ведьме даже пришлось спрятаться в хранилище и дождаться заката, чтобы хоть как-то действовать дальше. И когда на землю опустилась ночь, Афра с удивлением обнаружила, что ситуация в лагере изменилась. Абсолютно все наемники ушли с пирса внутрь лагеря. Недоумки из «Страны чудес», особо не прячась, стояли под светом зажженных факелов одной большой, неорганизованной толпой. Казалось, что они таким образом решили предупредить соперника, мол, смотрите-ка, к вашему лагерю кто-то подбирается. Наемники давно их уже рассмотрели, даже не прибегая к помощи своей летающей ведьмы. Вот же неудача! Настроение у Афры помрачнело. Если наемники решат, что врагов слишком много и шансов на победу у них нет, то станут отступать на восток. Да, это было табу — перемещаться ночью, но чего люди не сделают, лишь бы только спасти свою драгоценную шкуру. Люди из страны чудес, которые по-хорошему должны были уже окружить лагерь со всех сторон, все толпились на другой стороне канала и медленно пересекали реку по двум хлипеньким деревянным мостам. Когда они, наконец, выбрались на противоположный берег, Афра всерьез испугалась, что их враги уже давно сбежали. Заставить крыс преследовать ночью врагов было невозможно». И как же Афра в такой ситуации должна найти тех двух чертовых ведьм? Она быстро помчалась к лагерю, надеясь затесаться в толпе врагов перед тем, как те начнут отступать. Но, добравшись до лагеря, ведьма увидела совершенно неожиданную для нее ситуацию. Наемники никуда не собирались, они просто расслабленно стояли неподалеку. Вокруг лагеря все еще ходили патрульные, а в центре горел большой костер. Это позволило Афре рассмотреть передвигающиеся туда-сюда силуэты. Эта картина была совсем не тем хаосом, который Афра ожидала здесь увидеть. Они что, вообще отступать не собираются? Еще немного внимательно понаблюдав, Афра убедилась в своих домыслах. В ее груди вдруг стало разливаться ликование и предчувствие. Хоть она и не знала, почему ее враги решили остаться, а не сбегать, но одно она знала точно — это решение станет для них всех фатальным. Она вытащила из ножен на поясе кинжал, еще раз вгляделась в лагерь и направилась, как ей казалось, к самой слабой точке обороны. Архиепископ Хизор не только научила Афору премудростям выживания в агрессивной среде, но еще научила ее драться и убивать. А эти наемники явно не были закаленными в боях людьми. Ведьма отчетливо понимала это, разглядывая их построение. Пользуясь удобным моментом, когда один из патрульных отвернулся в другую сторону, Афра внезапно подкралась к нему, пригнувшись, и потом, резко выпрямившись, зажала ему рот одной рукой, а второй воткнула несчастному кинжал в шею. Молча устранив врага, Афра оставила одну руку у него на теле, а вторую положила себе на грудь, призывая свой дар деформации. Эффект от ее магии не был фиксированной длины, Когда она, например, заменила короля на марионетку, то, чтобы достичь долговременной трансформации, практически подчастую вычерпала свою магию. Она направляла на него магию практически полчаса. Впрочем, в этот раз сильно стараться было не обязательно, так что Афра в мгновение ока приняла вид убитого ею наемника эта маскировка продержится на ней всего лишь полдня, но для текущей задачи Афре этого было вполне достаточно. она очень быстро стащила с трупа одежду и нацепила на себя, стараясь успеть до того как ее засечет какой нибудь другой патруль после этого афра оттащила тело подальше в пшеницу взяв в руки оружие наемника афра пришла в замешательство. Оно было похоже на железную трубку с деревянной рукояткой. Острия у трубки не было вообще, вместо него зияла дыра. «Ну и что это еще такое?» Впрочем, ответа Афра не нашла, даже после долгих размышлений. И, заметив, что возвращается другой патрульный, Афра стала имитировать повадки того человека, чью внешность она присвоила. Она взвалила странное оружие себе на плечо и стала прогуливаться туда-сюда, словно патрулируя. И как это было сотни раз до этого убийства, товарищ убитого не заметил ничего странного в Афре, сменившей облик. Афра совсем не спешила отправляться прямиком в лагерь и искать там ведьм. В конце концов, ее магия позволяла только лишь копировать внешность других людей, но память их она копировать не могла. Так что если она встретит кого-нибудь знакомого, мертвому патрульному, то ее сразу же разоблачат. Так что сейчас Афри оставалось только ждать, пока на лагерь не нападут крысы, вынудив наемников защищаться. Когда высоко в небе уже висела луна, последние крысы из страны чудес наконец пересекли канал и подбирались поближе к лагерю. И как только Афра услышала вопль и увидела, что наемники стягиваются в лагерь, то поняла, что ее время настало. Пробираясь с другими патрульными в лагерь, Афра с удивлением отметила, что у противников на самом деле было гораздо больше сотни человек — Они стояли, оцепив лагерь в гигантский круг, и держали в руках свои странные металлические палки, нацелив их дырками в сторону врагов. Но особо раздумывать над этим странным поведением у Афры не было времени. Она, убедившись, что на нее никто не смотрит, нагнулась и нырнула в ближайшую палатку. Вскоре со стороны раздались боевые кличи, которые были перебиты какими-то странными взрывами. Внезапно громыхнувший взрыв напугал Афру настолько, что ведьма аж подпрыгнула. Что за чертовщина такая происходит? Она, повинуясь импульсу, хотела было выглянуть наружу, но взяла себя в руки и стала спокойно ждать. Через некоторое время все в лагере вновь забегали. Афра услышала громкий топот и чьи-то приказы. Возможно, наемники пытались подстроиться под атаку врагов. Но вдруг Афра заволновалась. Почему крысы атакуют так медленно? Почему их еще нет в самом лагере на возвышенности? Вскоре звуки взрывов медленно угасли, и Афра с ужасом осознала, что бой больше не идет. Неужели всех нападавших людей страны чудес просто-напросто перебили? Да даже если наемников в самом деле было в три раза больше, а не всего лишь сто человек, они никак не могли одолеть крыс. Тех было больше тысячи. Почему крысы так и не смогли смести сопротивление и забраться на холм? Кажется, у Афры из рук ускользали последние шансы на успех. Быстро приняв решение, Афра вылезла из палатки и поспешила в центр лагеря. Она подождет там конца битвы. В конце концов, наемники должны будут провести перекличку, и тогда уж она внедрится в стан врага. Конечно, Афра совсем не собиралась внедряться, она не знала ни пароля, ни отзыва, так что действовать приходилось быстро». Минуя две палатки, Афра медленно двигалась по краю лагеря, внимательно вглядываясь в его центр. Там около костра сидели четыре женщины, скорее всего, это и были те ведьмы, о которых сообщила та убитая крыса. Впрочем, он нещадно ошибся с количеством, так что весь отчет был неверен. Впрочем, для Афры не было никакой разницы в том, две или четыре ведьмы надо было убить. Всех, кого подозревали, в сотрудничестве с дьяволом следовало пытать. Ну а если на пытки времени не хватит, то их необходимо было быстро устранить. Даже если те женщины на самом деле не поддались дьяволу, какая разница? Невинные жертвы были не такой уж и трагедией». После того, как Афра изучила все пути отступления и выбрала наиболее безопасный, она вышла из палатки, действуя так, словно ничего не произошло, и отправилась к костру. И как только она прошла примерно половину пути, то почувствовала, что в ее спину упирается твердый острый нож. «Не двигаться!» — прозвучал женский голос. «Ты кто?» Глава 231. На теле безликой выступил холодный пот. «Как такое возможно?» — подумала она. Ведьма с трудом сглотнула и, понизив голос, ответила. «И что это еще за шутки? Я вор ты вообще-то!» Возможность того, что хозяин нынешней внешности Безлика и та женщина, стоящая позади нее, были знакомы, была практически нулевой, в лагере слишком много наемников. «Вот только не говорите, что она всех их выучила в лицо и поименно!» — раздраженно подумала Безликая. «Естественно, Афра ждала чего угодно, только не того ответа, который получила». Стоящая позади нее женщина фыркнула и издевательски сказала, «А я вот и не знала, что мужчины тоже могут владеть магией, так что ты либо ведьма, которая собралась проникнуть к нам в лагерь, либо очень, очень невозможный колдун, но неважно, что из этого правда, главное, что тебя зовут Неворте, среди солдат первой армии нет никого с таким строением тела». Афра нахмурилась. Эта женщина что, может видеть дьявольскую силу? И с запозданием она поняла, именно так ее и раскрыли. В лагере ведьм оказалось больше, чем четверо, и эта стоящая позади афры женщина была, несомненно, одной из них. И более того, ее магия была чем-то похожа на действие ока правды. Церковные священные писания о магии гласили... Что такое проклятие на самом деле существует, причем примерно в сотне разновидностей, и оно никак не влияло на собственную магию ведьмы. И раз Афра около себя никого не видела и не слышала, чтобы кто-то к ней подкрался, значит, магия той ведьмы позволяла ей скрывать свое тело. — А теперь встань на колени и заведи руки за спину, и тогда я, может быть, тебя пощажу, — сказала незнакомая ведьма, а потом прикрикнула. — Делай так, как говорю! Наемники все еще воевали вокруг лагеря, так что они даже не обратили внимания на происходящее в центре. Сидящие же у костра ведьмы услышали крик Найтингейл и, повернувшись к ней, поинтересовались — «А что такое, Найтингейл? Что-то произошло?» Вот и настал ее последний шанс. Афра знала, что ее главной силой на самом деле была физическая подготовка убийцы, которая вовсе не предназначалась для открытого боя. Особенно тогда, когда на Афре оказывался подавляющий силу ведьм медальон божественной кары. Ничего страшного не произойдет, если летающей ведьме удастся сбежать, а вот ту ведьму, которая может исцелять демоническую чуму, следует убить прямо здесь. Именно она представляет для планов церкви чудовищную опасность. Конечно, существовала еще возможность того, что после убийства той ведьмы самой Афре сбежать не удастся». Подумав об этом, Афра почувствовала, как у нее защемило в груди, но вскоре ей удалось это перебороть. Вспомнив, что на пути церкви к объединению четырех королевств будут принесены в жертву многие жизни, Афра решила, что не стоит трястись за собственную, когда на кону битва с самим дьяволом из ада. Множество хороших солдат уже пожертвовали свои жизни на благо церкви, и Афре может выпасть великая честь разделить с ними эту участь. К тому же Афра была уверена, что Хизер ее не забудет и проследит за тем, чтобы имя безликой внесли в священные писания. Не смейте подходить! — крикнула ведьма по имени Найтингейл. — Тут... В ту же самую секунду Афра быстро подняла локоть вверх и ударила им по руке соперницы, инстинктивно наклонив голову, чтобы избежать удара кинжалом. Учитель по рукопашному бою часто ей говорил, «Когда ты говоришь, ты отвлекаешься и не можешь следить сразу за всем, именно поэтому есть выражение задержать дыхание, чтобы сконцентрироваться». Неважно, защищаешься ты или атакуешь, самый лучший момент для твоего удара настанет, когда противник заговорит. В рукаве Афры был скрыт механизм, который активировался при нажатии. Он выбрасывал облачко алхимической белой пудры, которая нагревалась при контакте с водой. Если он попадал врагу на глаза или в нос, то человек мигом выводился из строя. Впрочем, даже если врагу везло и пудру он не вдыхал, то, по крайней мере, на секунду был нейтрализован эффектом неожиданности. После этого Афра быстро бросилась по направлению к сидящим у костра ведьмам. Одна из них, ведьма с золотыми волосами, быстро взлетела вверх. Вторая же, которая оказалась самой старшей, стала перед оставшимися двумя, наплевав на собственную безопасность. Афра, вытащив свой кинжал, силой метнула его в ту, стоявшую впереди ведьму. Они не смогли сбежать, так что все трое тут и умрут от руки Афры. Нужды в том, чтобы определять ведьму-целительницу, не было. И в тот же самый момент, когда ее кинжал долетел до ведьмы, Афра увидела перед собой невозможное. Вдруг перед ней, словно из ниоткуда, появилась белая тень, Из-под купюшона на Афру смотрели два блестящих глаза. Это что, была Найтингейл, которая осталась позади Афры? Но Афра же обсыпала ее белой пудрой. Так почему Найтингейл не была обезврежена? И не веря глазам своим, Афра наблюдала за тем, как ее противница поднимает руку со странной железкой — и потом оттуда с диким грохотом полыхнула огнем. Это странное оружие заставило Афру потерять равновесие и упасть назад, на спину. Это плохо, там еще осталось две ведьмы, которых надо обезвредить. Афра попыталась было встать и достать еще один кинжал, чтобы пронзить другую ведьму, но почему-то даже руку поднять не могла. Ее сознание медленно поплыло и смазалось. «Какая жалость!» — подумала она, прежде чем ее сознание окончательно померкло. После выстрела Найтингейл стояла, не двигаясь, и смотрела на тело солдата, которого только что застрелила. Затем тело начало сжиматься и меняться, медленно превращаясь в свое исходное состояние. Теперь на земле лежала незнакомая женщина. Она впервые в жизни убила ведьму. И она еще долго бы так стояла, если бы не услышала вопли Лили, обращенные к ней. Подавив непонятное чувство, зародившееся у нее в груди, Найтингейл убрала револьвер и подбежала к Венди. «Куда ранили?» «Да ничего страшного, просто слегка побаливает». Венди отмахнулась, показывая остальным, что паниковать не стоит. Она не должна была пробить костюм. — Это значит, что защитный костюм сработал? — Ну, думаю, что да. Венди принялась расстегивать кнопки на кофте и увидела тонкий кинжал, висящий на ткани. Как только кофту полностью расстегнули, кинжал просто упал на землю. На нем не было ни капельки крови. На защитном костюме виднелась лишь едва заметная царапина. Внутренний же мягкий слой был не поврежден. «Ты меня так напугала!» — сказала Лилия, глубоко вдохнув и медленно выдохнув. Затем она с размаху уселась на землю. «В следующий раз не бросайся так защищать меня от меча. Я не хочу, чтобы ты из-за меня...» — Ну, покачала головой Венди. «Я что, пострадала?» Лили задрала голову вверх и, обняв Венди, глухо расплакалась. «Я тоже испугалась и в результате попыталась задержать ее, выйдя вперед. Я даже свою силу не додумалась использовать», — грустно сказала Венди. «Если бы я бросила в ее сторону порыв ветра, то она в мою сторону и не смогла бы бежать». «Реакция вполне нормальная, ты же не часто сражаешься», — успокоила ее Найтингейл. «К счастью, на тебе надет защитный костюм», — сказала Эхо, все еще испуганно осматриваясь. В противном случае все бы обернулось гораздо хуже. Перед тем, как отправить ведьма в столицу, его высочество выдал каждый из них специальные жилеты и потребовал, чтобы они не снимали их, пока не прибудут назад в пограничный город. Жилеты выглядели довольно толстыми, но были очень легкими. Жилеты были многослойными, и, как объяснил его высочество, каждый их слой был покрыт магическим пигментом сураи, придававшим гибкость и не позволявшим каким-либо острым предметам пробить жилет. Он представлял собой отличную защиту от мечей, луков и арбалетов. Если бы на Венди не было жилета, то она, скорее всего, пострадала бы настолько, что донаны просто не дотянуло бы. Молния медленно опустилась рядом с мертвой ведьмой и спросила, «Почему она на нас набросилась? Мы разве не одинаковые?» Найтингейл долго молча смотрела на безжизненное тело. Глаза ведьмы были закрыты, а копна длинных синих волос разметалась по земле. На лице ведьмы было довольно мирное выражение. Видимо, она совсем не почувствовала боли от выстрела». Но Найтингейл все никак не могла забыть, что именно увидела в глазах этой ведьмы, когда та метнула в Энди нож. Чудовищную решимость и уверенность в том, что она поступает правильно. Словно она не человека убивала, а просто делала заурядную для ее мировосприятия работу. Возможно, та ведьма и в самом деле считала, что поступает правильно. «Нет!» Наконец сказала Найтингейл. Она была не такой, как мы, а просто жалкой личностью. Глава 232. Остров теней. На территории фьордов бесчетное количество островов. Даже сейчас еще никому не удавалось найти, где они кончаются, рассказывал высокий и крепкий мужчина, который выглядел довольно свирепо. «Чем дальше вы плывете на восток, тем более непредсказуемой становится погода. Да и острова там тоже странные. Я даже и не знаю, насколько абсурдным там все может стать. И даже вы никогда не доплывали до конца островов?» — полюбопытствовала Тилли. «Говорят, что вы самый выдающийся исследователь фьордов. Кроме вас, всего лишь несколько человек решились заплыть за остров обжигающего пламени». Ха -ха -ха", громко рассмеялся мужчина. «Вы слишком мне льстите. Вообще-то каждый год по нескольку отважных людей отправляются на восток в поисках новых земель. Но очень сложно найти что-то новое». Кораблям порой бывает весьма сложно даже хоть чуть-чуть продвинуться сквозь взявшийся из ниоткуда плотный туман или бушующие там ураганы. Пепел вспомнила, что этого мужчину звали Громом. Он был первооткрывателем острова теней. Два года назад он внезапно пропал в море, и теперь множество людей думали, что он погиб. Пепел и подумать не могла, что Гром окажется на спящем острове и о том, что Тилли придет к нему договариваться, чтобы он помог ей создать новые морские пути для ее кораблей. Также она просила его нарисовать карту островов и руин, куда она потом могла бы отправлять своих ведьм на разведку». Пепел точно не знала, почему Гром решил спрятаться ото всех на острове. Он никогда об этом не рассказывал, да и Тилли молчала. Но где-то внутри Пепел догадывалась, что ее величество знает всю историю. В противном случае эти двое никогда не смогли бы достичь полного согласия. Эта мысль заставила Пепел слегка загрустить. Такие же, как вчерашний ураган. «Именно. Они появляются из ниоткуда, а потом исчезают также за доли секунды». Гром потряс свою трубку для курения и высыпал пепел в море, заново потом наполнив трубку какой-то травой. Затем он ее поджег. «Если бы не магические способности той ведьмы, ее зовут Молли, жестко перебила его пепел. А, точно, совсем память плохая стала». Гром, казалось, совсем не обиделся. Он почесал в затылке и рассмеялся. «Если бы не Молли, то, боюсь, мой корабль бы перевернулся. Ее дар по-настоящему чудесен. Я уже давно думал о том, что ведьмы наиболее приспособлены для исследований. Но ведь такое уже произошло», — улыбнулась Тилли. «Где-то ведь есть ведьма, унаследовавшая титул самого выдающегося исследователя». Но гром затянулся дымом из трубки и выдохнул длинную нить дыма. «Надеюсь на это». Пепел нахмурился. Но вот опять они снова говорят о чем-то, чего она не понимает. Она молча ушла с носа корабля, отправившись на корму, чтобы немного успокоиться». Ее Величеству, кажется, не исследовать все оставшиеся руины. Зачистив йорды от церкви, она сразу же стала договариваться с мореплавателями насчет экспедиций, и, к огромному удивлению, пепел Тилли вдруг заявила, что хочет лично отправиться на поиски, и неустанные уговоры пепел о том, что это небезопасно, эффекта не возымели. Добравшись до кормы, пепел заметила сидящую на полу Молли, которая контролировала своего магического слугу. Тот же, в свою очередь, держал длинную удочку, пытаясь научиться ловить рыбу. Моряки сначала пытались было протестовать, когда поняли, что на борт корабля поднялись ведьмы, но после вчерашнего урагана их поведение разительно изменилось. Вчера во время урагана Молли призвала своего слугу и приказала ему, увеличившись, накрыть собой корабль. В итоге к кораблю не мог попасть ни ветер, ни дождь. Несмотря на то, что корабль подбрасывала на волнах, благодаря магическому слуге Молли он стоял ровно, словно в штиль. И теперь каждый матрос обращался с ведьмами так, словно те были их талисманами на удачу. Доходило даже до того, что некоторые говорили, что в будущем будут бояться выйти в открытое море без ведьмы. «Сестра Пепел, смотри-ка, я поймала большую рыбу!» Молли ткнула пальцем в бочку, стоящую позади нее. В бочке лежала гибкая морская рыба с длинной заостренной головой. Она выглядела совсем не так, как те рыбы, которых Пепел видела в Грейкасле это что еще такое рыба меч они часто плывут рядом с кораблями но иногда вдруг нападают и пробивают их корпус своей острой головой ответил один из моряков а еще они очень вкусные особенно мясо с брюшка оно тает на языке словно лед сегодня вечером каждый сможет попробовать вкусную рыбу меч ой кажется я еще одну рыбу поймала завопила молли Пепел с трудом различала темную тень, передвигающуюся в темной же воде. Но магический слуга Молли все тянул и тянул леску, так что тень вскоре стала больше и темнее, а потом вовсе выскочила из воды. Это, — Это же... — уставился на рыбу моряк. — Нет, быстро бросай удочку в море! Не успел он договорить, как из воды выпрыгнул какой-то ужасный монстр. Его пасть была широко распахнута, существо летело прямо к Молли, явно желая ее проглотить. Еще бы секунда, и девочку точно бы съели, но пепел оказалась еще быстрее. Она схватила Молли одной рукой и, отпихнув ту за спину, второй рукой вытащила свой меч и нанесла им удар в голову монстра. Монстр, издав крик боли, пролетел по воздуху и шлепнулся на палубу. Затем быстро задвигал своим почти двухметровым телом, пытаясь спрыгнуть с корабля назад в воду. Впрочем, пепел ему не позволило. Она отодвинула Молли, взяла меч обратным хватом и пригвоздила монстра к палубе. «Монстр еще пару секунд извивался», Затем из его пасти показалась белая пена, и вскоре он затих. «Ну и что это?» — поинтересовалась пепел, наконец, получив возможность внимательнее разглядеть свою добычу. Чем-то этот монстр отдаленно напоминал рыбу, но у него еще были мелкие крабьи ноги. Широко открытая пасть монстра была размером с саму пепел и была полна множеством рядов, острых зубов. Но самым мерзким в монстре было то, что около его пасти росла пара волосатых рук, которые даже заканчивались ладонями с пятью пальцами. В общем, руки были похожи на человеческие. Это что-то вроде морского призрака. — ответил шокированный моряк, почесывая грудь. — Они часто притворяются рыбами, дергают за леску, а потом нападают на рыболовов и утягивают их в воду. Еще я слышал, что руки у них растут только после того, как они сожрут пару человек. — Вот это точно сплетня! — сказал кто-то из-за спины пепел. Обернувшись, она увидела подошедших Грома и Тилли. — Капитан! Крикнул моряк, затем замолчал и быстро отбежал в сторону. Но чем невозможнее звучит сплетня, тем больше шансов на то, что это правда. Гром подошел поближе к монстру и пнул его по одной из ног. На самом деле у этих тварей есть другое имя, и его вы, скорее всего, уже знаете. — Какое? — полюбопытствовало пепел. — Это демонический зверь, — медленно ответил Гром. Соргром, впереди туман! — вдруг завопил дозорный. — Всем приготовиться! — громко принялся отдавать приказы Гром. — Опустить паруса! Мы входим в призрачное море! Пепел вдруг поняла, что еще пару секунд назад яркое и голубое безоблачное небо вдруг затянуло черной пеленой, словно кто-то пролил там наверху огромную банку чернил. Вода под таким небом тоже стала выглядеть довольно угрожающе. Вскоре весь корабль был окружен густым туманом. Стоя на корме корабля, пепел уже не смогла разглядеть, что происходит в носовой части. — Что творится? — Тили, не сдержавшись, схватила пепел за руку. — Знак, что мы плывем в верном направлении, — шутливо произнес гром. Когда призрачные острова появляются над поверхностью моря, само море окутывается густым туманом. Впрочем, правильнее, наверное, будет сказать, что уровень моря в такие моменты на три метра ниже, чем обычно. И такая разница в итоге заставляет появиться и туман, и множество рифов, которые обычно спрятаны под водой. Так что, если не будем аккуратны, то напоримся на один из них и утонем. «А теперь мне нужна ваша помощь. Нужно убедиться, что корабль ни во что не врежется». После этих слов все пришли на нос корабля, и Молли призвала своего слугу, чтобы тот, как и во время шторма, развернулся на полный размер. Он полностью окутал нос корабля, даже уходя под воду, так что первым бы почувствовал, если бы корабль на что-то напоролся». «А что бы вы делали, если бы тут не было видим? – поинтересовалась пепел. «В таком случае мы бы рассчитывали только на свое терпение и удачу», — вздохнул гром. «Мы бы отправили маленькую лодочку плыть перед нами и двинулись бы только после того, как получили подтверждение, что путь безопасен. Эта часть моря совсем неспокойная». Чем ближе подплываешь к призрачным островам, тем больше встречаешь опасностей. Там и туман, и рифы, и морские монстры. Кстати, именно поэтому вход в руины удалось обнаружить только нескольким людям, которые умудрились сюда добраться. Так они плыли примерно часа два, а потом туман наконец-то исчез, позволяя пепел увидеть множество окружающих ее островов. Растений на этих островах было очень немного. В основном там росли мох и различные водоросли. Зато было отлично видно, как по камням островов ползут ракообразные. — Все эти острова уйдут под воду? — спросила Пепел. — Именно так же, как и спящий остров. Но здесь цикл прилива-отлива гораздо быстрее, «Все меняется примерно дважды за лунный месяц», — ответил Гром. «Да и скорость спада и подъема уровня воды здесь чудовищная. Как будто бы на дне моря есть огромная дыра, которая поглощает воду. Я даже думаю, что приливы и отливы на всех фьордах связаны именно с этим местом». Если нам сегодня повезет, то сможем увидеть, как над морем возвышается главный остров. Глава двести тридцать Древние руины. Чем дальше флот плыл на восток, тем меньше становилось тумана, но небо все еще было очень темным, словно солнце и вовсе не освещало эту часть моря и окружающие рифы становились все выше и выше, в конце концов превратившись в нависающие над водой каменные колонны. Пепел не понимала, как корабль до сих пор шел спокойно, словно в штиль, несмотря даже на то, что уровень воды в море постепенно падал. Казалось, что даже волны потеряли свою силу, на водной глади не было видно даже ряби. — Почему бы нам просто не подождать, пока уровень воды не упадет по максимуму, а потом уже плыть по призрачному морю? — задумчиво спросила Тилли. — Тогда можно будет не бояться столкновения с рифами. В конце концов их все будет видно. Потому что если мы дождемся нижней точки отлива, то не сможем увидеть призрачную красную реку. Именно она указывает нам исследователям на единственный ведущий к руинам пролив. Объяснил Гром. Эти островки, похожие на столбики, не стоят на месте. Их позиция с каждым циклом прилива-отлива меняется, так что их для навигации использовать нельзя. Призрачную. «Красную реку?» — переспросила в конец запутавшаяся Тилли. «Именно. Смотрите, а вот и оно!» Гром присвистнул и ткнул пальцем куда-то прямо по курсу. Посмотрев туда, куда указывал капитан, ведьмы увидели несколько красных сверкающих силуэтов, отчетливо выделяющихся на фоне темно-синего моря. Вскоре еще пара силуэтов появилась рядом с кораблем, и пепел удалось явственно разглядеть их тела. Это были полностью красные рыбы. — Они — это рыбы? — Это уникальные красно-чешуйчатые рыбы с призрачных островов. Гром почесал подбородок и рассмеялся. Чуть позже вы увидите настоящий цвет призрачной красной реки. Вскоре рыб стало гораздо больше, чем две или три. Они собирались вместе в огромные косяки и плыли в сторону кормы корабля. Взглянув вперед, пепел практически онемело от открывшегося ей зрелища. Там впереди вместе собирались еще более огромное количество рыб и, казалось, формировали своими телами быстрое течение. Все выглядело так, словно на воде лежал огромный красный ковер. Корабль быстро плыл вперед прямо по рыбам, и время от времени слышались звуки ударов. И Пепел вдруг поняла, почему Гром назвал это все «призрачной красной рекой» — именем странной и, как она раньше думала, несуществующей реки. К этому времени огромный красный канал из рыб расширился настолько, что по нему бок о бок могли проплыть несколько кораблей. Темно-синяя вода исчезла, и, казалось, корабль плыл прямо по рыбам. Если бы рыбы не плыли в обратное движение корабля в сторону, то Пепел бы подумала, что корабль несут именно рыбы. — Почему они это делают? — удивленно спросила Тилли. Пепел тоже очень хотела задать этот вопрос. Она никогда раньше не видела такого зрелища, Ни в Грейкасле, ни где-либо еще. Покрытая туманом, под темным небом, по морю текла красная река из рыб. Пепел впервые была ошеломлена морскими чудесами. — Это из-за главного острова, — ответил Гром. — Он выглядит, как огромный треугольный шпиль, в центре которого находится большая пещера. Красные рыбы плывут в центр этой пещеры на нерест, именно там и появляются мальки этих странных рыб. Во время отлива же эта пещера показывается из воды, и именно красные рыбы лучше всего знают, когда наступит очередной прилив. Так что если мы будем следовать по Красной реке, то всегда сможем доплыть до главного острова». — Капитан Гром, прямо по курсу какое-то огромное препятствие! Выглядит, как гора! — раздался сверху крик дозорного. — Кажется, мы скоро прибудем к месту назначения, — сказал Гром, вынув изо рта курительную трубку. — Леди, добро пожаловать на призрачные острова! Вскоре после этого пепел наконец смогла увидеть главный остров. Как и сказал Гром, этот остров был очень похожим на широкий острый треугольник, который был широким внизу и узким наверху. На первый взгляд его поверхность казалась необычно гладкой и ничуть не напоминала естественно сформированные острова, но поверить в то, что все это построили люди, было невозможно». Нижняя часть этого острова была размером примерно с половину столицы Грейкасла, а Зев пещеры, казалось, мог вместить в себя Вавилонскую башню, которую церковники построили в Гермесе. В море еще был отлив, так что из пещеры покалилась вода, делая ту похожей на водопад. Некоторые части острова были полны красной рыбы. Красная рыба была везде, куда бы ни посмотрела пепел, Она даже задумалась, что, возможно, в пещере в этом острове живет много миллионов рыб с красной чешуей. Они подождали, пока небо полностью не почернеет и вода не упадет до максимальной точки, открыв их взору дно пещеры. Не собираясь упускать этот случай, Гром приказал своим матросам пришвартовать корабль толстой коноплянной веревкой к огромному медному столбу. Стоя у входа в пещеру, можно было увидеть выход в противоположной части острова, но свет был не в силах осветить всю пещеру, так что в центре было темно, как ночью. Находиться там было довольно тяжело для психики. — Вы установили здесь эти столбы в прошлый раз, когда приходили сюда? — поинтересовалась пепел. — Нет, — покачал головой гром. Они уже были тут, когда я впервые сюда добрался. Видимо, они остались от предыдущих жителей тех руин. Руины? А где они?» Гром улыбнулся и ткнул пальцем вверх. «Прямо над нами. Мы как раз у входа». Следующую часть пути пепел могла писать лишь одним словом — «непостижимо». Ведьмы отправились следом за громом и его моряками прямо в гигантскую дыру в каменных воротах, ступая по каменным же ступеням, по которым все еще текла вниз вода. Шли медленно, так как ступени были довольно высокими. Лестница закручивалась спиралью. Видно было очень мало, несмотря даже на то, что у каждого идущего человека в руке горел факел. В такой обстановке ведьмы чувствовали себя маленькими и слабыми. Когда они только-только начали свое восхождение сквозь темноту, Тилли крепко схватила пепел за руку. Теперь принцесса больше не выглядела спокойной и собранной. — Вот такая принцесса, знакома мне, гораздо лучше, — подумала пепел. Тилли, даже когда жила во дворце, делала все по-своему. У пятой принцессы был только один страх — она боялась темноты. Ее комната даже ночью была освещена множеством свечей, а после того, как принцесса сбежала из дворца, она часто просила пепел спать с ней в одной кровати, когда не было возможности зажечь свет. Во время подъема настроение пепел улучшалось с каждым шагом. На протяжении всего пути они ни разу не наткнулись на демонических монстров или какие-то другие ловушки. Впрочем, даже если бы здесь и были какие-то ловушки, то морская вода давно бы вывела их из строя. Единственной их проблемой было то, что долгое восхождение по лестнице очень сильно измотало некоторых идущих, Так что те все больше и больше замедляли скорость всего отряда. Так что когда каменные ступени наконец кончились, все радостно загалдели. Последним их препятствием стала отнюдь не каменная дверь, а вполне даже металлическая, которая отражала исходящий от горящих факелов свет». Пройдя вперед, Гром толкнул дверь руками и медленно надавил, открывая. Та с громким и неприятным скрипом поддалась. Пепел, схватив в руку меч, первая вошла в комнату. Тилли и другие ведьмы зашли только после того, как Пепел подтвердила, что угроз внутри нет. Они повесили на стену факелы и огляделись. Они стояли у входа в огромный зал. Тот был почти пустым, одного беглого взгляда хватило бы, чтобы понять, что в зале ничего ценного нет. «Это и есть руины!» — пепел смахнул ладонью пыль со стола из зеленого камня. «Здесь только несколько столов и стульев, больше ничего». «Ага, осталось не так уж и много», — кивнул гром. «Эти руины находятся на дне моря слишком много времени». Кроме камня, здесь вряд ли что-нибудь сохранилось бы. Я это ее высочеству Тилли раньше и говорил, но она все равно захотела посмотреть. — Тот красный камень, где вы его нашли? — спросила Тилли. — Где конкретно здесь вы его нашли? — Да вот прямо здесь, на полу. Они валялись здесь повсюду, где-то пара десятков. Но сейчас на полу ничего не было». Тилли, взглянув вниз, заметила только растущие на полу водоросли, которые были очень скользкими. После того, как Гром нашел эти руины, сюда заявилось слишком много исследователей. Они-то и растащили все, что здесь оставалось. Так что если Тилли и удастся найти хоть один магический камень, это будет чудом. Впрочем, Тилли все еще на что-то надеялась. Подняв факел повыше, она решила осмотреть все уголки зала, особенно такие темные, в которых света одного факела было недостаточно, и приходилось просить матросов принести дополнительное. Молли в это время призвала своего слугу и, приказав ему раскататься по полу, таким нехитрым образом изготовила для пришедших что-то вроде покрывала, на котором те могли посидеть и отдохнуть. Пепел же не отходила от Тилли ни на шаг, пристально наблюдая за попытками той изучить стену. «Эй!» — вдруг крикнула принцесса и резко остановилась. «А это что?» Когда пепел взглянула вниз, то заметила, что Тилли указывает пальцем на стену, покрытую зелеными водорослями, а потом пепел заметила слабое отражение горящих огней. Тилли сразу же протянула руку вперед, содрала со стены водоросли, и взглядом ведьм предстал наполовину утопленный в стену драгоценный камень. По форме он был похож на призму, нижняя часть которой была толщиной примерно с женскую руку. Драгоценный камень был вставлен в золотую оправу. Годы, проведенные под водой, ничуть не заставили золото потускнеть — Оно блестело так же, как и камень. Тилли попыталась было оторвать камень от стены, но тот не поддался. «Дай-ка я попробую», — предложила ей пепел. Пятая принцесса покачала головой, затем она закрыла глаза, словно о чем-то размышляя, а потом положила руку прямо на призму. В центре призмы вдруг на миг зажегся яркий зеленый свет — Вспышка была такой короткой, что пепел даже показалось, что ее глаза ей соврали. Но потом из-за стены вдруг раздался скрипящий звук, словно там задвигался какой-то механизм. Вскоре звук заполнил весь зал. Казалось, он исходит отовсюду. Затем сверху на стене вдруг появился яркий, но мягкий свет. И не только на стене, теперь светился даже потолок. Не понимающие, что происходит, моряки повскакивали со своих мест и вытащили оружие, но они не знали, с какой стороны предстоит отбивать атаку, так что решили собраться вместе, встав спина к спине. Магический слуга Молли, раздувшись, окружил их своей аурой. Впрочем, никаких монстров не появилось. Когда звук, наконец, затих, весь зал оказался освещен ярким светом.